Глава 1. Нет допроса, нет вердикта. Винсен, столица королевства Айсенланд. Было холодно. Прямо таки до жути. Уже 20 лет живу в Айсенланде, и всё равно не могу привыкнуть к пробирающему до костей морозу. Особенно зимой, когда сугробы поталию, а температура воздуха опускалась до 50. Коренные жители не чувствовали этого. запросто щеголяя в футболках. Я завидовала толстокожим, потому что сама была южанкой. И это не выветрилось из меня даже спустя столько времени. Закутавшись в шубу, натянув на уши шапку-ушанку, я потерла красный нос и пошагала на работу. Город Винсен славился своей архитектурой. Правитель Исгард Третий постарался о к у л ь т у р и т ь столицу. Чего только стоил ледяной дворец. Сделанный из перламутрового мрамора, издалека он казался сияющим. А кромки башен украшали снежинки, которые также ловили лучи солнца. Вторым достоянием Винсона было главное тюремное отделение. Здесь сидели в заточении самые отъявленные преступники государства. Точнее сказать, их вылавливали, допрашивали. Иногда допрос мог длиться месяцами. После процедуры твари казнили. поэтому тюрьма занимала не слишком много места на окраине столицы, но имела вокруг себя п о л о г безопасности. Красивое красное здание с колоннами внешне не напоминало место повышенной опасности. Высокий забор по периметру был магически одухотворен. Всякого, кто пытался перелезть, он сжигал дотла. Стражей было немного. Лишь уполномоченные лица. Они сохраняли порядок в тюрьме. Совершали обходы, следили за тем, чтобы никто не сбежал. Тех, кого приговорили к заточению надолго, кормили, поили, выводили на прогулку. Но таких преступников ничтожно мало. Кто-то со временем самоубивался или же пытался перепрыгнуть через забор. Хотя лично я могла бы просто сдохнуть от холода. в и н с е н с к а я тюрьма и была местом моей работы. Среди прочего. Чихнула. Кивнула караульному, который переминался с ноги на ногу у ворот. Расписалась в путевом листке и поспешила скрыться в тепле. Благо, что не в уюте. В кабинете главного с н я л а с с себя верхнюю одежду, оставшись в одеянии королевского дознавателя Айсенланда. Место, которого я добивалась долгие годы. п лет учебы в военной академии, год практики на границе, два года работы в тюрьме и год под началом Айзека, главы тайной канцелярии государства. Эри!» В кабинет вошел Рахшан, начальник тюрьмы. «Вот тебе дело с рисунками. Изучи и скажи, когда готовить осужденного». «Уже даже неподозреваемого?» Буркнула я, усаживаясь за стол и открывая папку с документами. «Это все он сделал?» «Нет, я», – огрызнулся Эс-Рахшан. «С Амином я знакома три года, с тех пор, как его назначили на должность начальника тюрьмы. Он изначально был противным магом с большим брюхом, толстыми щеками и мерзким смоляным запахом. Начальник месяцами не знал, что такое мыло и мочалка. Считал, что дамы в восторге от истинного аромата настоящего мужика». Я со своим носом могла бы оспорить этот момент. Хмыкнула, не поднимая глаз, и углубилась в изучение нового дела. Кто бы мог подумать, что я, слабая омега-стая Лисарда, стану королевским дознавателем? Никто, даже я. Берёшься? Нетерпеливо поинтересовался Эсрахшан. Изучу и скажу. Холодно ответила ему. Быстрее давай. Ещё дел много. Внёс он свою лепту, желая быть главой везде и всегда. Когда я скажу, тогда и всё. Отчеканила. Не забывайте, Эсрахшан, благодаря кому занимаете место и кем, собственно, являюсь я. Каждый раз одно и то же. Он пытается мне приказать, а мне приходится напоминать, что дознаватель главнее тюремного надсмотрщика. Моя должность была значимой и очень высокой. Дознавателей в государстве всего пятнадцать. Мой взвод. Мои товарищи. Всех распределили по уголкам Айсенланда. Мне повезло. Закрепили в столице. Но это только потому, что сдружилась с Айзеком. Посмотрела из-под лобья Наамина, который покраснел от злости. Я же перевернула страницу и принялась читать». Проработав в своей сфере не один год, могла с точностью сказать «психов слишком много и всех не перебьёшь». В мои основные обязанности входило допросить преступника и вынести вердикт. Перед процедурой изучаю дело, а потом иду работать. Но иногда меня вызывали на место преступления, когда дело было совсем тяжёлым и виновного не могли поймать. Сейчас я читаю про серию убийств, которые совершил заключённый. Они уже не вызывали спазм в горле, не заставляли наморщить лоб. Мысленно посочувствовала жертвам и обругала наших следаков. в н е к р о м а н д 49 лет, родом из Кареллы?» «Это маленькая деревушка в заднице мира», — отозвался Эсрахшан. «Странное название», — п р о б о р м о т а л а я. «По составу преступлений ему светит казнь через лишение магической силы. Но по факту видно будет». Нас всегда учили. Нет допроса, нет вердикта. Я продолжила изучение и потратила на это еще минут десять. Амин уже весь извелся. Так хотелось покурить. Словно в этой к а м о р к е мало воняет его немытым телом. Криво усмехнулась. Захлопнула папку и поднялась со стула. Хорошо. Мне стало настолько противно, что хочется вогнать в него когти. Поэтому проводите меня к заключенному. Эс-Рахшан пробурчал что-то о слишком спесивом поведении женщин, удел которых – ублажать, а не командовать. Я решила пропустить мимо ушей. Не виновата, что некоторые мужчины любят больше сидеть, нежели работать и добиваться успеха. Мы шли по длинному коридору. За поворотом – крутая лестница вниз, в подземелье. Издавна считалось, что некроманты связаны с землей. И казалось бы… Проще их, наоборот, держать от нее подальше. Но не в нашем случае. Ремонтом бы озаботиться». Эту фразу я повторяла всегда, когда здесь появлялась. Эс-Рахшана она бесила, потому что он в принципе не выносил у коров в свой адрес. Особенно, если они приправлены намеком на взяточничество. «Золото из казны государства выделялось». Но я не видела, чтобы точная сумма расходовалась на заведение. Мне было плевать на данный факт. Все же экономика – не моя сфера. Да и рычаг давления на начальника тюрьмы довольно приличный. И он это отлично знал. Не зря же при упоминании бледнеет. Так ведь? Спустились. Эсрахшан шмыгнул носом. Мне следует посмотреть и законспектировать допрос. Вздернула бровь. «А что, кристалл записи уже не справляется с функцией?» й э э справляется, конечно, но не дай боги, что-то пропустит». Потупил взор. «Мне хотелось отказать в грубой форме и послать делать свою работу, но Эсрахшан уже не в первый раз рвется в допросную». «Стойте у двери, молчите и не мешайте». Наши шаги отбивались от стен эхом. Стражи в лице двух высоких громил стояли у каменных дверей, сплошь разрисованных рунами. Здесь все стены были сплошной магической ловушкой, и если не знать, за какую нить тянуть, то можно и самим тут замуроваться. с д е л а н а на славу. Тюрьма была достоянием Винсена, потому что ее построил достопочтенный граф Белмор, приходившийся далеким предкам королю. Правда, с головой он не дружил. Совсем. Да и у тюрьмы весьма печальная история. Меня окутала магия, и лицо закрылось черной матовой маской с белыми полосками на щеках. Вместо глазниц – пустота. Пахнуть от меня должно сыростью и землей. Руки облачились в коричневые кожаные перчатки с рунами на подушечках пальцев. Накинула на голову капюшон и встала перед стражей. т а р р и е н фон и Рох. Дознаватель Его Величества из Гарда т р е т ь е прибыла для допроса магически одарённого объекта, совершившего противозаконные действия. Фон Рох, Эсрахшан. Стражи кивнули и раступились. с Мне не понравилось в темнице, как только я туда вошла. Дверь тихо закрыли. Надсмотрщик устроился в углу и старался слиться со стеной. Здесь не было окон. Лишь стол и отхожее место в виде небольшой россыпи сена. Некроманта не переводили в одиночку, решив, что можно повонять и в допросной. Судя по запаху, он не утруждал себя тем, чтобы орошать нужник и делал дело в штаны. Мне хотелось зажать нос. Пахло просто омерзительно. Не только самим магом, но и его силой. Тёмный, пронизывающий до костей. «Медрок Кейн», – протянула я изменившимся голосом. «Почти пятьдесят лет. Родом из задницы мира, как выразился начальник тюрьмы. Это правда, что Карелу даже на карту не нанесли?» Я изучал манеру ведения допроса. Хриплый смех, словно наждачкой, прошелся по коже. «Сейчас ты пытаешься разрядить обстановку, а потом схватишь мой разум в тиски». Улыбнулась. «Что ж, да, это стандартная схема, применяемая моими коллегами. Но я не зря считалась одной из лучших среди взвода. Меня по оценкам и показателям обогнали два кретина, по праву считающие себя моими друзьями». «Я изучил дело», – четко произнесла я, акцентируя внимание на ауре. «Столько жертв? И ради чего?» «Это вы мне скажите». Некромант откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. «Я никого не убивал». «Странно, что это говоришь ты. Высохшая серая кожа, за которую можно схватиться пальцами и оттянуть. Под глазами черная сетка. И не удивлюсь, если по всему телу рассыпались черные звезды. С каждым ритуалом жизненные силы отходят темному богу». Только некромант может замедлить процесс и не превратиться в лича. Или ты надеялся, что процесс гниения сойдет на нет? Мне не нужно было доказывать вину, но вытянуть з н а н и я святое. Я смотрела в его глаза и проникала внутрь. Медленно, с воздухом, незаметно. 13. Эхо отделилось от стен и стукнуло некроманта в грудную клетку. Стул пошатнулся, но не упал. «Жертв! Сколько еще и для чего? Давай же, поделись с нами сокровенными тайнами!» Моя магия и навыки работали на полную мощность. Разум черного существа оказался бездонной клоакой. Я листала его мысли, словно страницы, пока не нашла кое-что интересное. «Хейри, это ведь он подбросил книгу, показал, как нужно делать!» Мэддрок громко рассмеялся. Не дурен дознаватель. Веселился он. Я ничего не скажу. Умирать так с закрытым ртом. Я люблю свою работу. Чувствую себя нужной и полезной. Но вот такие случаи еще долго оставляют меня грязной, использованной, надломленной. Эсрахшан, как думаете, его величество слишком расстроится, если мы его убьем? И его, и Хейри, что ждет за стеной? Я блефовала, но к а й н Мэдрог дёрнулся. Тонкие обветренные губы вытянулись в прямую линию. Вот его слабое место. Порадовалась, что долго искать не пришлось. Теперь остаётся самое поганое. Выудить всё на поверхность, разложить по полочкам, докопаться до истины. Села напротив некроманта, положила руки на столешницу. Руны засияли на перчатках, служа катализатором для моей магии. Она рванула прямо к Мэдроку и схватила его за горло. «Мне не нужны слова», — шептала я. «Достаточно твоего разума, который уже и так полностью в моей власти». Маска на лице нагрелась. м а к был сильным и даже в кандалах излучал чёрную вязь. в д о х н у л а запах, и меня едва не стошнило на пол. Вроде бы организм крепок на подобное, но сегодня в о р о т и л о не по-детски. Сжала кулак, и параллельно некромант стал задыхаться. Закрыла глаза и слилась с разумом Кейна. Перед глазами мелькали девичьи лица. Сначала юные, живые, потом окровавленные, белые и безжизненные. Их убивали, где получалось. Чертили пентаграммы и проводили ритуал. Девушек я насчитала 17, а вот преступников — пятеро. м е д р о к Хейри, Паск, Мент, Ульман. Я прошептала эти имена, чтобы кристалл связи, зафиксированный в правом верхнем углу, всё записал. Снова кровь, неизвестные слова, которые я повторяю вслух, описывая пентаграмму и ритуальные действия. Перед выходом из разума Кейна в горле встал Ком. «Жертв должно быть двадцать семь». Едва ли не выкрикнула я и ударила кулаком по столу, разрывая контакт с мерзавцем. «С вами все в порядке?» Официально поинтересовался Эсрахшан. «Нет». «Определенно». Отчеканила я. «Приговорен к смерти через лишение магических сил». Некромант смотрел на меня пустым взглядом и с сумасшедшей улыбкой. «Думайте, покопались в голове и все разузнали?» Начал хохотать он. «Знаю». «Я поднялась с места, стараясь не показывать, насколько сильно меня шатает». «И этого хватит, чтобы поймать ваших пособников». Развернулась. Стул с грохотом свалился, а я быстрым шагом покинула темницу и уже за её дверьми присела на корточки, глотая ртом воздух. Руки дрожали, в горле пересохло, а голова гудела так, что лучше не думать об этом. «Амин». Позвала по имени Эсса Рахшана. «Я домой. Отчёт пришлю завтра. с т е р г и т е его. Думаю, на днях от него избавимся. Настройте портал до центра города». Рахшан ы слова не сказал, будучи ещё под впечатлением. Он вывел меня на улицу за периметр тюрьмы и настроил портал. «Отдыхайте». Буркнул он. «Ага, обязательно. Как только доползу до дома». Сделала шаг и через мгновение вышла в шумном квартале. Закатила глаза. А с координацией у надсмотрщика проблемы. «Агивы! Самые низкие цены у нас!» «Мурла! Зимние огурчики! Водянистые! Пей ешь! Худей!» Я не любила этот район, потому что здесь всегда было чрезмерно многолюдно. Передо мной расступались, давая пройти. Кто-то даже кланялся, а дети, игравшие в снежки, и вовсе шарахались от моей весьма помятой персоны. Кто-то, не заметила, сунул в руку корзину с овощами и фруктами, благодаря за справедливую службу. Я хотела поблагодарить в ответ, но сил не было ни на что. В итоге, когда я завалилась домой через полчаса, просто упала в одежде на постель. Давненько меня так не прикладывало после допроса. Разбудил меня Ивард, который пришел среди ночи и лег в постель. Он обнял меня и поцеловал в шею. Мне всегда хватало малейшего движения, чтобы распахнуть глаза и приготовиться к нападению. После Академии привычка быть бдительной осталась. «Ты поздно», – прошептала я сонно, укутываясь в его руки. Курсантов отправили на учение, и они пропали в Арханских лесах. Нашли только вот пару часов назад. Иворд Эрнгандер, ректор военной академии Винсена, в которой я обучалась. Ты тоже вся измотана, магический фон истощен. Тихо заметил он, поглаживая рукой бедро. Совсем себя не бережешь. Улыбнулась. 20 лет назад я и не думала, что моя жизнь сложится так, что я потопчусь на собственной гордости, вырву сердце. Смирюсь с утратой, стану сильной и буду жить с одним из завидных женихов столицы. Наши отношения с ы в о развивались быстро. Я волчица, и два раза в год моё тело требует мужчину. Горячка, гон, брачный период, течка. Называют по-разному, но итог один. ч е т ы р раза за счёт лекарств и магии я притупляла желание организма найти самца и спариться. А потом? Потом? Когда на меня волнами накатила безудержная страсть, в пределах доступа оказался только ректор. Казалось бы, романтичная история, если бы у меня не было пары, Айва свою еще просто не встретил. Он помог мне в тот гон, и в следующий тоже. Лишь после завершения обучения мы решили встречаться в постели не только два раза в году, но каждый день. Ректор был видным мужчиной. Архимаг. Его Величество Исгард Третий полагал, что во главе Академии должен быть кто угодно, только не оборотень. И не просчитался. От характера Эрнагандера плакали все, даже проректор. Не сахар, далеко не сахар. Тяжелый выдался допрос. Зевнула я. Еле доползла до кровати. Затяжное молчание, спокойное сердцебиение, расслабленные руки. и в о уснул. А я, я вылезла из постели, разделась, накинула на плечи шёлковый халат и пошла на кухню. Из холодильного шкафа достала молоко, налила в стакан, погрела магией. Села за стол, схватив из плетёной тарелки большой шоколадный пряник. Макнула в напиток. Как в детстве. Вздохнула и поёжилась. Всё же лёгкий шёлковый халатик на голое тело совсем не согревал. Ночи в а с и н л а н д е морозные. Работать в тёмное время суток было пыткой. Магия, греющие камни, собственный теплообмен помогали пережить температуру, но даже пресловутая оборотническая теплокровность не могла устоять перед огромным минусом. Посмотрела в окно, на котором северный ветер рисовал узоры. Снова вздохнула. Я 20 лет не видела брата, н а писала ему один раз в год. Хотелось бы чаще, но сердце щемило от тоски. А так и долг выполнен, и лишний раз не развожу сантименты. В посланиях не было упоминания, где я живу. Только то, что со мной всё в порядке, не стоит беспокоиться. Переписка была односторонней. Я знала, что вид живёт в стае на той же позиции Беты. Не обзавёлся парой, не настрогал детишек, зато его уважают при дворе. и он часто выезжает вместе со своим Альфой. Про последнего я не просила узнавать. Мне давно уже плевать, чем он живёт, с кем, как. Мне хорошо с ы в о и я не хочу ничего менять. Допила молоко, проглотила пряник и отправилась в постель. Слабость в коленях ещё ощущалась, и хотелось спать. Завтра утром можно будет никуда не спешить, понежиться в лучах солнца». позавтракать вместе, спланировать отпуск, куда-нибудь к морю, чтобы жарко, лениво и вместе. Забралась под одеяло, прильнула к мощной груди мага, втянула его запах и прикрыла глаза. Одиночество сейчас не так часто сопровождало меня в мыслях. «Эри, ты слишком слаба», – простонала мужчина, а я усмехнулась. «В его снах только я. Не это ли счастье?» «Здесь и сейчас», – запечатлела на коже Ива лёгкий поцелуй. «Спасибо, что ты есть», – прошептала я и утонула во сне, где мне мерещились пустые глазницы и дикий сумасшедший смех. Могла поклясться, что пахнет кофе и булочками с корицей. Ивард не умел готовить, да и я не блистала кулинарными навыками. «Значит, сейчас позднее утро, и он успел сходить в пекарню». Потянулась, улыбнулась, повторила про себя мантру про удачу и спокойствие. «Эри, я слышу, что ты встала!» Закатила глаза. «Как хорошо, что привычка вскакивать после такого тона у меня прошла!» Или впиталась в кровь, кто знает. Халат полностью распахнулся, и пришлось его подвязать. Расплела косу, чтобы голова отдохнула. Во время учебы всегда стриглась коротко, а за последние два года отрастила волосы до пояса. «Эри, давай завтракать, мне в академию нужно!» «Иду!» – крикнула я и босиком побежала на кухню. Наши отношения не были образцом для подражания, да и строились они на дружбе и уважении. Мы жили моментом, не думая о будущем. Сложно его распланировать, когда состоишь на службе. Ива уже сидел за столом и читал утренние бюллетени, которые приносили к дому с позаранку. Да, ректор был видным мужчиной. Высокий, широкоплечий. Одним словом, военная выправка. Волосы короткие, темные, глаза умные, янтарного цвета. Губы тонкие, нос прямой, с горбинкой. Подбородок тяжелый, и волевой. Одет в темно-синюю ректорскую форму. «Да-да, даже у таких высокопоставленных лиц имеется целый устав, как одеваться. Не дай бог явиться не как положено. Ты уже и собраться успел». Села на свое место и принюхалась. и в о умел сервировать. Вот вроде бы обычный деревянный стол, покрытый какой-то магической прозрачной краской, а словно сижу в дорогущем ресторане. Передо мной тарелка... на которую аккуратно выложено вареное яйцо, стейк слабой прожарки, немного овощей. Отдельно в глубокой таре горкой в ы с и л и с ь вкусные булочки с изюмом и корицей. Мои любимые. И кофе с ореховым вкусом. Улыбнулась и сделала глоток. Мелочи. Всегда важны мелочи. Спасибо за завтрак, Ив. Ректор отложил чтение. Что-то интересное? Покачал головой. Не то чтобы очень, но наш король решил немного расширить академию и включить в нее пару женских кафедр. А что, целительской мало? Дело в том, что военная академия была практически мужским учебным заведением. Меня приняли на единственный за сто лет поток дознавателей лишь из-за недобора, волчьей в о н ю х ы и поразительной упертости. На целительском обучалось много девушек, но до конца учебной каторги добирались немногие. потому что полагали, что будут их учить травки смешивать и лечить мигрень. В этом году сама знаешь, что набор никакой, вот Исгард и бунтует. Ага, демографию увеличить хочет. Мрачно пробурчала я, откусывая мясо. Ректор рассмеялся. Заришь в корень. Я видел данные о рождаемости, когда Исгард мне показывал статистику. Говорит... Из-за того, что все нормальные парни идут учиться, девицы сидят в провинциях и носа в столицу не показывают. «Представляю, с каким видом слушал это Айзек!» — хохотнула я. И никто не подумал, как это скажется на продуктивности в учебе. А тут все строго. Если пара, венчайся, учись и размножайся. А если нет, то только по выходным. Я поперхнулась и уставилась наиво. Его глаза смеялись. «Да шучу я. Академию благовоспитанных девиц закрывают, и поэтому было решено немного сменить профиль военной академии». Пожала плечами. «Мне в целом безразличны новшества, потому что я отучилась и страдалась, и очень этому рада. Но вот Иварду придется туго. Какие планы на день?» Перевел он тему. «Надеюсь, сегодня ты отдыхаешь?» ь н а д е ю с Понимающий улыбнулась. Только сам знаешь, что дёрнуть могут в любой момент. Отправляйся в горячие источники, предложил Ива. Намажут тебя там грязью, массаж сделают, чаем напоят. Я промолчала, потому что ела. И как-то быстро исчезли стейк, яйцо, овощи. Кофе выпитом г н о в е н н о а булочки были просто изумительные. Имя я поделилась, хотя видела что ректор старается не р а с м е я т ь с я Позже меня поцеловали, погладили по голове и наказали отдыхать. Ивард Эрнгандер и с е й ч а с в портале. Ровно через минуту после этого мой кристалл связи замигал красным цветом тревоги. Чувствует пятая точка, что на ее долю выпадут приключения или же порка. Зависит от обстоятельств».